Была хоть видимость того, что мы с Ниной спим раздельно, я пошел, наконец, к двери, где с типичной милицейской настойчивостью трезвонил звонок. — Кто там? — Гестапо, твою мать! — донесся голос Светлова. — Ну, же ты! Открывай, открывай! Я открыл дверь. На лестничной площадке стоял хмурый Марат Светлов, Валентин Пшеничный и какой-то плотный плечи пожилой генерал-майор со странно знакомым лицом. Ниночка за моей спиной прошмыгнула в ванную одеться, а генерал-майор сказал, «Извините, что разбудили, Игорь Иосифич. Леонид Ильич приказал доставить этих товарищей в ваше полное распоряжение. Начальник всесоюзного угроя, прокурор Москвы знают, что эти товарищи «Работают с вами. Разрешите войти?» <связать> «Да, да, пожалуйста, пожалуйста», — сказал я растерянно. Они вошли. Светлов с ехидной ухмылочкой окинул взглядом постель на диване. Валя пшеничный, худощавый, высокий, 35-летний блондин с серьезными голубыми глазами и удлиненным блоковским лицом, казалось, он ничуть не изменился за те два с половиной года, что я его не видел» разве что исчезла верхняя сутулость загнанной следственной лошади, скромно топтался в прихожей, а генерал сказал, «Какие еще трудности у вас в работе, Игорь Ивич «Говорите, не стесняйтесь». «Трудности? Да, пожалуй, есть. Можно вас на минуту?» Я набросил дубленку поверх пижамы, подцепил, наконец, босыми ногами тапочки, открыл дверь на балкон, и жестом пригласил его выйти за мной. Босые ноги в тапочках тут же окунулись в обжигающий снег, но я терпел. Внизу под балконом у подъезда моего дома стояли две черные «Волги», а напротив через дорогу ремонтный пикап. Генерал вышел за мной на балкон, я прикрыл за нами дверь и спросил, можно мне узнать, кто вы? Конечно. Извините, что не представился. Генерал-майор Жаров... Иван Васильевич, начальник личной охраны товарища Брежнева. Только теперь я вспомнил, где я его видел. Конечно, сотню раз я видел это лицо по телевизору во время показа официальной правительственной хроники. Он всегда идет чуть позади Брежнева, первым к нему, самым Брежневым. А уж потом за ним все остальные члены Политбюро. Он помогает Брежневу спускаться по трапу с самолета, поддерживает его под руку. — Иван Васильевич, видите этот ремонтный пикап? Это подслушивающая машина отдела внутренней разведки МВД. Моя квартира полна радиомикрофонами. Они пытаются меня запугать, чтобы я бросил это дело. — Понятно, — сказал он. — Ну, идемте отсюда, вы простудитесь. В комнате Ниночка уже познакомилась с Валей Пшеничным и ловко застилала постель. Генерал, не сказав ни слова, оставил квартиру, и минуту спустя мы с любопытством наблюдали из окна, как он вышел из подъезда, подошел к двум черным «Волгам». Из них тут же вышли пятеро дюжих спортивного сложения фигур, направились через улицу к ремонтному пикапу. Пикап трусливо тронулся с места, пробуя выехать из снежного сугроба. Генерал неспеша вытащил из кармана пистолет и бесшумный выстрел пробил заднее колесо машины. Пятеро мужчин подошли к пикапу, генерал рывком открыл боковую дверь, и трое стукачей, испуганно под дулом генеральского пистолета, вышли из машины. Еще через минуту эти трое были в моей квартире. Спешно прячь глаза, они заменили пробки в электрощетчике в прихожей, «Извлекли два микрофона из газовой плиты на кухне. Еще один был на резиновой присоске под тумбочкой в комнате и последний в телефонной трубке. «Больше нигде нет?» — спросил у них Жаров. «Никак нет, товарищ генерал-майор». «Рагимов!» — приказал генерал одному из своих подчиненных. «Пойди с ними и забери все пленки». И пусть уматывают с моих глаз, пока живы. Больше этого не будет, Игорь Иосифович. Можете работать спокойно. В чем еще нужна помощь?